сосуде малом скрыта мощь великая. О невысокой крепости напитков древнего мира мы вкратце говорили в главе «Чего не ела Айкумена». Греческие и римские вина в этом смысле не слишком отличались от тех, которые пили по всей Айкумене. Можно только отметить, что греки и римляне не делали ни пальмового, ни финикового вина, ограничиваясь виноградным. Зато в его изготовлении они достигли больших высот. Известно множество сортов вин, которые различались прежде всего по месту изготовления. Античные авторы упоминают красные, черные, белые и желтые вина. С помощью подвяливания винограда на лозах или после сборки иногда до состояния изюма, виноделы могли получать сусло с очень высокой сахаристостью – до 40-50%. Поскольку брожение при 14-16 градусах прекращается, то в этом растворе в спирт перерабатывалось только около половины сахара, и вино получалось очень сладким. Иногда в сусло добавляли мед или уваренный до густоты виноградный сок – И вино достигало крепости 16 градусов, и сахаристости до 20% и даже выше. С помощью различных добавок греки и римляне умели выдерживать вина, иногда более 100 лет, осветлять их, ароматизировать и придавать лечебные свойства. Плутарх пишет про подкрашивание вина соком алоэ, корицей или шафраном. Для разных надобностей античные виноделы добавляли в сусло или готовое вино морскую воду, кометь, соль, мрамор, известь, гипс, золу, белую глину, оливковое масло, миндаль, изюм, кедровые орехи, семена укропа, перец, лепестки розы и фиалки, полынь, сосновую смолу, смолу фруктовых деревьев, молоко, ладан. Иногда в готовое вино уже перед употреблением греки добавляли муку. Об этом обычаи говорил еще Гомер, но он сохранился и позже. Гегесандр Дельфийский, греческий историк первой половины второго века до нашей эры, писал о традиции добавлять в вино ячменную крупу, надо полагать мелкого помола. Афиней сообщает о том, что в вино можно насыпать тертые бобы, причем есть мнение, что оно от этого делается гораздо вкуснее. Но чаще всего вино просто разбавляли водой. Афиней, ссылаясь на греческого историка IV-III веков до нашей эры Филохора, передает, что первым разбавил вино водой афинский царь Амфиктион, переняв это искусство от самого Диониса. Жил Амфиктион достаточно давно, примерно в XVI веке. Он был сыном Девкалеона и Пирры, которые единственные из всех людей спаслись после потопа и восстановили род человеческий. Так что обычай разбавлять вино был, если верить античным авторам, достаточно древним. Что же касается тех поколений, которые жили до этого полезного нововведения, они, согласно тому же Филохору, Удрученные несмешанным питьем, ходили сгорбившись. А когда вняли божескому совету, то выпрямились и на радостях воздвигли жертвенник Дионису Прямому. Впрочем, есть и другая версия о том, как возник этот обычай. Ее тоже передает Афиней. Он сообщает, что когда бог Дионис привез в Грецию вино, поначалу его пили неразбавленным, что не лучшим образом сказывалось на состоянии здоровья и нравов. Но однажды какие-то люди устроили попойку на берегу моря, а Зевс послал на землю ливень, разбавивший вино в уже наполненных чашах. Возможно, сам Зевс и не имел в виду борьбу с излишествами. Посылать время от времени грозу и дождь входило в обычный круг его обязанностей. Но, так или иначе, людям понравился новый напиток, и они вославили Зевса-спасителя. Имелся в виду спаситель от опьянения. С тех пор у греков была традиция начинать попойку с цельного вина, восславляя Диониса, его называли при этом благим демоном, а завершать пир возлиянием разбавленного вина в честь Зевса Спасителя. Впрочем, если речь шла не о намеренной попойке или, по крайней мере, пирушке, за рядовой трапезой греки цельного вина не пили. Обычно его разводили в пропорции 2 к 3, но были возможны и варианты. Примерно на рубеже VIII и VII веков до нашей эры Гесиот написал поэму «Работы и дни», в которой дал огромное количество разнообразных нравственных, хозяйственных и гигиенических советов, начиная от того, как засеять поле, как выбрать жену и кого приглашать на пиры, и заканчивая рекомендациями, как именно «чтущий богов рассудительный муж должен мочиться». Не обошел Гесиод стороной и разведение вина. Он советует «Часть лишь одну ты вина наливай, воды же три части». Правда, такая умеренность могла быть связана и с тем, что рекомендации Гесиода, как и вся поэма, обращены непосредственно к его брату Персу, с которым у поэта шла судебная тяжба из-за земельного участка. Брат этот, судя по всему, отличался жадностью, легкомыслием и любовью к праздности. Надо полагать, Гесиот, уже пострадавший от внутрисемейных раздоров, боялся прибавить к этому списку еще и пьянство. Впрочем, мысль о том, чтобы совсем отвратить брата, равно и других своих читателей от вина, автору в голову не приходит. Вино было основным, практически единственным и незаменимым напитком для любого грека, независимо от его возраста, пола и благосостояния. Гесиот лишь рекомендует соблюдать некоторую воздержанность: пей себе волю, когда начита или кончается бочка. Будь на середке умерен. Удна же смешна бережливость. Несмотря на призывы к умеренности, рекомендации Гесиода по изготовлению вина направлены на повышение сладости сусла, а значит и крепости самого вина. «Режь, о перс, и домой уноси виноградные гроздья. 10 дней и ночей непрерывно держи их на солнце. Дней на пяток после этого в тень положи. На шестой же лей уже в бочки дары Диониса несущего радость». Афиней в своем «Пире мудрецов» посвятил большой раздел описанию того, какие пропорции рекомендовали для разведения вина разные греческие авторы. Так он сообщает, что у афинского комедиографа V века до нашей эры Архипа есть такие строки. «Вот дурачье, да кто ж из вас двоих развел, вино с водою в долях одинаковых». Невоздержанный герой Архипа имел в виду, что воды было слишком много Но его современник, герой комедии Кратина Бутылка Высказывает противоположную точку зрения Он жалуется, что выпил «Вино с водою в долях одинаковых меня и развезло» Афиней категорически не согласен с вольнодумцами Которые разводят вино в пропорции 4 к 2 долям Почему-то греческая традиция не предусматривала сократить пропорцию до 2 к 1. Возможно, тот, кто пил столь крепкое вино, уже не был способен к математике. Автор Пира Мудрецов считает, что такое смешение противно обычаю, вспоминает известную пословицу: с пятеркой, с тройкой пей, не пей с четверкой. И разъясняет, то есть нужно пить или 2 к 5, или один к трем. Надо сказать, что вопрос о том, в каких пропорциях разводить вино, был для древних греков насущным и волновал умы. Ему посвятили немало вдохновенных страниц не только комедиографы, поэты и литераторы, но и философы и ученые. Его подробно рассматривает Плутарх в книге «Застольные беседы» в главе «Каким должен быть симпосиарх» Так греки называли человека, возглавляющего пир, нечто вроде «Тамады». Устами одного из участников застольных бесед Плутарх сообщает, что к вопросу о разведении вина симпосиарх должен относиться творчески. Ведь как различные сорта вина требуют различного смешения с водой, и зная это, царские виночерпии подливают воды больше или меньше – так и люди по-разному воспринимают вино, и симпосиарх должен знать и учитывать это, чтобы, подобно руководителю хора, поощряя одного из участников симпосия, сдерживая другого, привести к гармоническому соответствию их различные природные свойства. Плутарх отмечает, что старики предпочитают пить неразбавленное вино, Но объясняет это не их невоздержанностью, а тем, что органы чувств у них менее восприимчивы к раздражителям и нуждаются в более сильном внешнем толчке. В другой главе своей книги Плутарх рассматривает правило пяти кубков. Греки традиционно разводили вино, исходя из того, что в кратер вливаются пять частей напитка, из которых вино должно составлять две части – Плутарх, устами одного из своих собеседников, в шутку рассматривает это соотношение с точки зрения музыкальной гармонии. Пять кубков, то есть два кубка вина в смешении с тремя кубками воды, находясь в полуторном соотношении, составляют квинту. Он считает, что это смешение самое музыкальное, приносящее сон и забвение всех забот усмиряющие необузданные страсти, исполненные ясности и покоя. Другие пропорции, которые, видимо, тоже применялись греками на пирах, заслужили неодобрение собеседников. Смешение одного кубка вина с двумя кубками воды имеют отношение одного к двум и составляют октаву. Этот вариант уводит от трезвости, но не погружает человека полностью в винное обаяние. Что же касается разведения одного кубка вина тремя кубками воды, именно такой вариант некогда предлагал Исиот своему беспутному брату Персу, то, согласно Плутарху, это трезвенное и безвкусное смешение, приличествующее архонтам, погруженным помыслами в государственные дела, или диалектикам, которые на в брови разбираются в построении речей.